Глава двадцать седьмая. Дона смотрит в окно Форда Фокуса. И что люди находят в деревьях? Ну, много их и что? Ствол, ветки, листья, ствол, ветки, листья. Приехали. Мысли у нее блуждают. Крис показал оставленную у трупа фотографию. Но ведь она явно для отвода глаз. Что же еще? Если это сделал Джейсон Ричи или Бобби Таннер? Или тот, кто фотографировал, с чего бы убийца так прямо напрашиваться на неприятности? Любой из них был бы полным идиотом, оставив у трупа это фото. Тони Карана могли убить сотни разных людей. Зачем же делать за полицию ее работу и сужать круг до трех? Значит, этот снимок попал в руки кому-то еще? Тогда было бы понятно, и Ян Вентам мог его видеть. Тони похвастался. А если Ян его прикормил, припас на будущее, маленький трюк, чтобы сбить с толку тупых копов, судя по тому, что Донна прочла про Яна, с него станется. Они проезжают деревню. Здесь можно передохнуть от деревьев, но асфальта на вкус Донны всё равно маловато. Может, она ещё привыкнет и полюбит всё это. Может, жизнь есть и за пределами Южного Лондона. О чем задумались? – спрашивает Крис, высматривая указатель поворота. О жареном цыпленке Атланта на Белхэмском шоссе. И еще что надо бы показать Яну Вентому тот снимок, – говорит Донна. Спросить, видел ли он его раньше. И заглянуть в глаза, когда он ответит да или нет. Крис включает левый поворотник и съезжает на узкий проселок. Хорошая мысль. Ещё, я думаю, почему вы никогда не гладите рубашки? признаётся Донна. Так вот, оказывается, в чём состоит работа дублёра, замечает Крис. Я раньше гладил спереди, остальное это всё равно под курткой. А потом подумал: я ведь и галстук ношу, так стоит ли трудиться? А что, заметно? Конечно, заметно, говорит Донна. Я вот заметила, Ну, не зря же вы в полиции служите, Донна. Отбивается Крис. Вот заведу девушку и начну гладить рубашки. Не заведете, пока не начнете гладить. Возражает Донна. Да уж, настоящая уловка двадцать два. Крис сворачивает на длинную подъездную дорожку. И вообще я замечал, что рубашки вроде как сами собой выглаживаются, когда их носишь. Неужели? произносит Донна. А машина останавливается перед домом Яна Вентама.